Предложение. В следующий приезд Руфи в Бирмингем они с Эвелин пошли в тот же ресторан, где ужинали в свою первую встречу год с лишним назад. Сделали заказ, и Эвелин поинтересовалась, как поживает Бат. «Да вроде бы всё по-прежнему. Он часто спрашивает о вас, и очень рад, что мы подружились». «Я тоже рада». Эвелин задумалась и подозвала официанта — Пожалуйста, принесите большую бутылку хорошего шампанского. Мы что-то празднуем? удивилась Руфи. Кто знает, возможно. Официант принёс бутылку и налил шампанское в бокалы. Руфи. Я хочу сделать вам предложение. Что? Вы же знаете, я была единственным ребёнком в семье. Да, как и я. Но сколько себя помню, Я всегда мечтала о сестре. Я тоже. Тогда Руфи трет гуд. Ты станешь моей сестрой, которой у меня никогда не было. У Руфи увлажнились глаза. Я согласна. А ты, Эвелин Коууч, станешь мне старшей сестрой. Да. Эвелин подняла бокал. Предлагаю выпить за мою сестрёнку Руфи. И за Эвелин. «Старшую сестру, о какой можно только мечтать!» Руфи чокнулась с её бокалом. Тот факт, что в зрелом возрасте каждая из них обрела сестру, был очень трогательным, и потому обе заплакали. Но следом подобное проявление чувств обеих смутило, и они засмеялись сквозь слёзы. К столику подошёл встревоженный официант. «Прошу прощения, дамы, что-то не так?» «Нет, нет, всё прекрасно!» сказала Эвелин и тотчас неловким движением опрокинула на себя бокал с недопитым шампанским. Ани с Руфи расмеялись так громко, что на них стали оборачиваться другие посетители. Ой-ой, сказала Эвелин, заметив недоуменные взгляды. Надо вести себя прилично, иначе нас за ухо выведут из зала. Руфи сделала серьёзное лицо. Я буду паенькой, сестрица. Секунду обе сдерживались и вновь захохотали. Официант вернулся на кухню и, поглядывая сквозь круглое окошко в двери, удивлённо сказал шеф-повару: "Миссис Коуч, похоже, наклюкалась". "Вот и хорошо, чем пине клиент, тем больше чаевые". Шеф оказался прав. 100-долларовая купюра, оставленная Эвелин, была принята с великой благодарностью.